Глава 150. Глупость. Весенняя четверть шла своим чередом. Вопреки моим ожиданиям, Дэнна не стала выступать на публике в Имре. Вместо этого она на несколько дней уехала на север, в Анилен. Но на этот раз она нарочно зашла к Анкеру сказать мне, что уезжает. Я поймал себя на том, что странно польщен этим, и невольно счел это знаком, что между нами не все так уж плохо. Ближе к концу четверти заболел ректор. Хотя я не так уж хорошо его знал, Герма мне нравился. Мало того, что он оказался, на удивление, приятным наставником, когда учил меня Ильийскому, он был еще и добр ко мне, когда я только поступил в университет. Однако я не особо встревожился. Арвилл и персонал медики были способны на все, разве что мертвых воскрешать не умели. Однако дни шли, а из медики ничего нового слышно не было. Ходили слухи, что ректор чересчур слаб, чтобы встать с постели, и его терзают приступы лихорадки, угрожающие погубить его могучий разум арканиста. Когда стало очевидно, что в ближайшее время он исполнять свои обязанности ректора точно не сможет, магистры собрались, чтобы решить, кто займет его место. Возможно, даже постоянно, если его состояние ухудшится. И чтобы не вдаваться в печальные подробности, скажу в трех словах. Ректором назначили Хенне. После того, как первое потрясение прошло, стало очевидно, почему так случилось. Кельвин, Арвилл и Лорен были чересчур заняты, чтобы брать на себя дополнительные обязанности. Тоже, хотя и в меньшей степени, касалось Мандрага и Дала. Оставались Элладин, Брандер и Хемми. Элладин в ректора не хотел и в целом считался слишком непредсказуемым для этого поста. Ну а Брандер всегда смотрел в ту сторону, куда дул Хемми. И вот Хемми занял кресло ректора. Меня это, конечно, расстроило, но на мою повседневную жизнь особо не повлияло. Единственное, что я предпринял, это решил, что отныне мне следует стараться не нарушать ни одного из университетских правил. Если я окажусь на рогах, голос Хемме против меня сделается вдвое весомее. Приближались экзамены, а магистр Герма по-прежнему был слаб и страдал от приступов лихорадки. Поэтому я принялся готовиться к своим первым экзаменам с Хемме в качестве ректора, чувствуя внутри тошнотворный страх. На вопросы я отвечал с той же виртуозной тщательностью, что и в предыдущие две четверти. Я запинался, делал небольшие ошибки с расчетом на то, чтобы плату мне назначили талантов в 20 или около того. Достаточно, чтобы немного заработать, однако не так много, чтобы выглядеть идиотом. Хэмми, как всегда, задавал вопросы с двойным дном или сбивающие с толку, нарочно предназначенные для того, чтобы поставить меня в тупик, но тут ничего нового не было. Единственным серьезным отличием было то, что при этом Хемме постоянно улыбался самой неприятной улыбкой. Магистры, как всегда, принялись совещаться в полголоса, а потом Хемме назвал плату 50 талантов». Очевидно, ректор имел больше веса в таких вопросах, чем я думал. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не расхохотаться, и я напустил на себя глубокое уныние. С этим унылым видом я спустился в подвалы пустот, где сидел казначей. Когда Риэм увидел, какую плату мне назначили, глаза у него заблестели. Он скрылся в задней комнате и пару секунд спустя вернулся с конвертом из плотной бумаги. Я поблагодарил его и вернулся домой, к Анкеру, сохраняя по пути все то же угрюмое выражение. Затворив за собой дверь, я вскрыл увесистый конверт и вытряхнул на ладонь его содержимое. Две блестящие золотые марки ценой в 10 талантов каждая. Я расхохотался. Я ржал до слез, до боли в боках. Потом я надел свои лучшие костюмы и созвал друзей. Вилема и Симмона, Фелу и Молу. Я отправил мальчишку посыльного Вымра с приглашением Дэви и Трэпе. Потом я нанял карету, запряженную четверкой, и мы все поехали в Имры. Мы заехали в Иолиан. Дэнны там не было, но мы прихватили вместо нее Деоха и отправились в королевский герб, заведение которого ни один уважающий себя студент себе позволить не мог. Привратник смерил нашу разношерстную компанию пренебрежительным взглядом, словно собираясь возразить, но Трепена нахмурился самым что ни на есть аристократическим образом и благополучно провел нас всех внутрь. И мы устроили великолепный кутеж, подобного которому я с тех пор, считай, и не видывал. Мы ели и пили, и я радостно платил за все сполна. Единственная вода на столе была та, что в мисках для мытья рук. В наших бокалах плескались только старые винтийские вина, Черный скаттен, прохладный метаглин, сладкий бренд и каждый тост, что мы поднимали, был за глупость. Хэмми.